Глава пятнадцатая Вокзал Рокада стал для меня очередным открытием. Я даже выкинула из головы тревожные мысли о половинчатом преследователе, когда такси высадило нас у входа. Снаружи он мне живо напомнил Колизей. Высокая круглая стена смотрела на привокзальную площадь. Но вот когда мы вошли внутрь, оказалось, что она не круглая, а полукруглая. И внутри прячет множество уходящих на лётное поле перронов. Ну, а на них толпился народ, периодически загружаясь в подлетающие длинные вагоны, запряженные двумя, а то и тремя монстрами. Обделаться можно от страха. «Боже, Лори! А кто этими динозаврами управляет?» Отчаянно захотелось вернуться обратно, поскольку никаких извозчиков я ни разу не наблюдала. Ни тут, ни когда доводилось передвигаться местным транспортом. И этот вопрос встал сейчас особенно остро. «Ой, ты боишься, что ли, Дарина?» Удивилась лесовина и беззаботно махнула рукой. «Не стоит. Всем транспортом на Элмезе владеют оборотни рептилии. Они имеют ментальную связь со своими ездовыми братьями меньшими и гарантируют полную безопасность передвижения». Я поняла суть, что эти самые рептилоиды рулят издалека и всё контролируют, но вообще не расслабилась. А лорика тем временем тянула меня к билетным кассам. «Куда желают отправиться дамы?» Поинтересовался у нас оборотень рептилии из свободного окошка. Он действительно напоминал змею или ящерицу характерными чертами лица. Почти незаметный, вдавленный в череп нос, острые скулы, узкие глаза, тонкие губы, лысый череп. с красной повозкой в скол», — ответила Лисовина. «Я в тот момент уже никуда не хотела отправляться». «Прошу прощения, обязательная проверка ауры. Пройдите в комнату досмотров». «Это артефакт специальный», — шепнула мне Лоза, водя в расположенную рядом с кассой дверь. «Чтобы свою энергию не тратить. Дорогущая жуть». Сама процедура оказалась быстрой и незаметной. А после того, как кассир проверил наши ауры и убедился, пассажиры имеют право покидать город, повел нас выбирать транспорт. Разнообразного народа на вокзале было достаточно, все куда-то спешили и не обращали на нас никакого внимания. А я глазела по сторонам, наблюдая, как с перонов отправляются многоместные повозки. И да, я не ошиблась, они летали. По городу очень низко над дорогой, и это было не так страшно, а вот на дальние расстояния. Монстры, разбегаясь, набирали скорости взлетали метра на три, а потом разлетались в разные стороны. Кошмар. Я самолетов опасалась, а вот это вот. В общем, вцепилась в руку лорики, готовая в любой момент дернуть за нее. чтобы бежать, и непроизвольно начала притормаживать каблуками. Но перрон для скоростных, находившийся в отдалении от других, неумолимо приближался. Возле него стояли в ряд три небольшие повозки. Вообще без скакунов. Зато из их крыш торчали большие квадратные ручки. Очень неприятное предчувствие закралось в душу и заставило затасковать. «Лори, а как перемещается скоростная повозка?» поинтересовалась, затаив дыхание. «До этого я наивно предполагала, что в неё просто запрягут побольше животных, но нет. Виверны её относят через пространственные прыжки». «Так я и знала». «Нет, конечно, не про виверны и не про пространственные прыжки, а про то, что способ передвижения мне не понравится». «Прикинула, а что если рискнуть и потерять двое суток на дорогу, добираясь уже знакомым образом?» «Лори, может, лучше на обычной?» «Если вы опасаетесь за свою безопасность, мадам, то совершенно напрасно». Перебил меня оборотень, почувствовав потерю прибыли. «Виверны — самый надёжный извозчик. А повозки проверены на безопасность множеством краш-тестов». Нет, я не расслабилась. Мне просто не захотелось выглядеть трусихой в глазах помощницы, истеричкой в глазах оборотня, да и всё-таки терять время было жаль. Поэтому, мысленно перекрестившись, заплатила за два билета туда и обратно. и первая шагнула в повозку. А как только Лорика заняла своё место, рептилоид плотно закрыл дверь, и вскоре я почувствовала взлёт. «Ло, срочно расскажи мне об успокоительных травах и как вы их находите», — завопила я, сгруппировавшись на сиденье. Лисовина заливисто рассмеялась его вольготно раскинулась на своём диванчике. «Давай я лучше расскажу тебе о том, почему безопасно перемещаться с красными повозками». Что ж, это тоже сгодится для отвлечения. «Или это...» — согласилась я. «И расскажи, чем еще занимаются оборотни в вашем мире?» Надо ли говорить, что за время пути я ни единого раза не вспомнила о магическом зрении? Да на кой оно мне сдалось, когда меня динозавр в чемодане куда-то тащат Лучше уж послушаю про поразительные возможности оборотней. «У каждого вида свои способности и магия», — начала рассказывать Лори. Вот рептилии умеют подчинять и дрессировать ящеров, поэтому они зарабатывают деньги на перевозках и разведении извозчиков. Погоди, а Скрул как же своим управлял? Схему работы такси я понять могла. Сидят рептилоиды в офисе и управляют на расстоянии, а как справляются владельцы личного транспорта для меня оставалось загадкой. Ну как же, приобретая своего извозчика, гном прошел курс взаимодействия. Он длился примерно неделю, за которую оборотень настраивает между будущим владельцем и ящером ментальную связь. Очень дорого стоит, между прочим. Но зато теперь скрул может управлять личной повозкой. Не очень понятные детали, но в целом выходит, что гном окончил курсы вождения, ясно. А у вашей семьи есть повозка? Конечно, мы же доставкой занимаемся. Ею бабушка и брат могут управлять, на них двоих настраивали. Интересно, а я смогу? Ну да ладно, это сейчас не так важно. А председатель Доминус, он кто и что умеет? Род триггеров тигра. Значит, я не ошиблась в том, что он кот. Этот вид оборотней способен находить связь с хищниками семейства кошачьих и занимается охотой. Его клан — поставщик мяса и мясных изделий. Один жених выходит мясник. Атерос — волк? Волк, и его клан отвечает за порядок в городе. У этих оборотней невероятно развит нюх, а ещё они очень жёсткие и скорые на расправу. Поэтому преступления у нас никто и не совершает. Нет таких рисковых. Ну, это хорошо, наверное. Главное, чтобы не устраивали полицейский беспредел. И имеем второго жениха — силовика. Но они остались в Ракаде, а мы летим в скол. И лучше бы узнать, кто там всем заправляет. А в городе артефакторов кто главный, тоже оборотни? «Да, амфибии, дельфины. Но ученым может стать любой житель Элмеза, если обладает к этому склонностью. Просто дельфины самые умные и способны передавать энергию предметам». Час пролетел незаметно. К концу пути я совсем забылась и бояться перестала. Динозавр летела мягко, тряски никакой не ощущалось, а окон в этой повозке не предполагалось. Как объяснила Лори, потому что из-за высокой скорости передвижения За окном только размазанное пространство видно. В общем, когда мы почувствовали в момент приземления легкий толчок и ощущение парения прекратилось, на перрон скола я выходила, решив, что обратно лететь мне будет уже совсем не страшно. И, возможно, даже удастся потренировать магическое зрение.